Пять шагов к Олимпу. Первое. Планируй достижение достойных целей. У каждого из нас свое представление об успехе, обусловленное разным воспитанием, приоритетами и ценностями. Сложно дать ему универсальное определение, да, наверное, и не нужно. Для меня успех — это планомерное достижение достойных целей. Не пункт назначения, а сам процесс. А достойный можно назвать любую цель, важно, чтобы она никому не причиняла вреда. Достойная цель созидательна, и достигая ее, ты строишь мир своего будущего. За каждой целью будет новая цель, новое развитие, новое достижение. И вот этот нескончаемый процесс и есть успех. Главное, чтобы каждая цель была твоей, а не навязанной обществом или окружением. У многих людей, особенно в раннем возрасте, желания возникают без особого понимания того, как их реализовать. По сути, это скорее мечты. То есть все хотят зарабатывать много денег, но мало кто задумывается, что готов для этого сделать, чем готов пожертвовать. Что нужно сделать, чтобы прийти к своей цели, чтобы сделать ее достижимой? Для начала нужно определиться с направлением. Выпиши все свои самые смелые мечты и желания, выбери из этого один или два пункта. Реши для себя, что, например, в ближайшие полгода будешь концентрироваться только на этой конкретной цели. Представь и выпиши все необходимые действия и то, сколько времени на это придется потратить. Разбей конечную цель на мелкие и достижимые этапы. Если цель — выучить испанский язык, то достижимый этап — это определенное количество слов в месяц. Цель — покупка, этап — определенная сумма и так далее. Этот алгоритм применим для любой масштабной задачи. Допустим, ты хочешь приобрести нечто материальное, скажем, машину. Тогда рассчитываешь время, например, через полтора года. Выбираешь модель, определяешься с необходимой суммой. Предположим, тебе нужно накопить 600 тысяч рублей за 18 месяцев. Стартового капитала нет. Значит, в месяц придется откладывать чуть больше 30 тысяч. Чтобы их отложить, нужно зарабатывать около 100 тысяч. Главное, чтобы каждый этап был реально достижимым и не выжимала из тебя все соки. Теперь нужно найти дело, которое приносило бы 100 тысяч в месяц или подработку к основному занятию. На чем-то можно сэкономить, временно сократить расходы на развлечения. Если понимаешь, что не укладываешься в срок, можно дать себе больше времени или пересмотреть конечную цель. Ведь машину можно взять и подержанную. Дисциплинированно иди к своей цели. Соблюдай график, и к концу намеченного срока сумма наберется. Конечно, никто не отменял форс-мажоры и случайные приятные обстоятельства в виде подарков от родителей или премии на работе. Приходится вносить корректировки, как положительные, так и отрицательные. Но если действовать по такому алгоритму, то с разницей в месяц или два цель все равно будет достигнута. Если нет цели и понятного плана, то ничего не произойдет. То же самое касается и более существенных задач, вроде построения бизнеса или покупки квартиры. Итак, разбиваешь большую цель на маленькие достижимые этапы. Этапы распределяешь по времени. В обозначенные сроки организованно совершаешь то, что запланировал. Приближаешься к цели и достигаешь ее. Не стихийно, а предсказуемо, исследуя намеченному плану. Рассмотрим другой пример, скажем, открытие ателье. Для достижения этой цели нужно решить несколько задач. Сначала провести анализ рынка, изучить деятельность конкурентов, составить адекватную финансовую модель и понять, какие расходы потребуются до момента запуска и позже, до начала полноценной работы. Профинансировать этот бизнес-план. Если есть уверенность в бизнес-модели, план утвержден и деньги найдены, то можно приступать к делу. Первое – определиться с производством. Второе – подыскать помещение и команду. Уделить время выбору места, ремонту и созданию необходимой атмосферы. Найти людей, способных осуществлять административный и организационный контроль. Третье – проработать концепцию костюма и общего стиля, легенду бренда и источники привлечения клиентов. После этого уже можно заняться маркетингом. Создать сайт, наполнить его контентом, распространить информацию в соцсетях. Заказать тестовую коллекцию для пробного запуска, шоу-рум, красивая обстановка, эффектные фотографии, приглашенные к гости. Планирование и достижение большой цели происходит именно так. Нужно понимать необходимость прохождения каждого этапа, соблюдать их последовательность и постоянно держать в голове образ конечной цели. Но часто бывает, что даже при выполнении всех условий что-то срывается и желаемый результат ускользает. В такой ситуации надо провести работу над ошибками, понять, почему не получилось, сделать вывод и попробовать снова. Бесспорно, результат важен. Но если ты работаешь исключительно на него и не наслаждаешься самим процессом, то тебе придется нелегко. Второе. Непривязанность к конечному результату позволяет быстрее достичь его. Делай все, что от тебя зависит. Но есть миллион факторов вне твоего контроля. Не привязывайся сильно к результату, чтобы если что-то пойдет не по плану, тебя не постигло разочарование. Будь смиреннее. Возможно, ты чуть позже получишь это в большем объеме. Так со мной было не раз. Часто мы сильно хотим, чтобы произошло то, для чего еще не пришло время. Нужно относиться к этому философски. Стараться прикладывать максимум усилий, но не огорчаться, если что-то не получается сразу. И уж тем более не отчаиваться. Постарайся вспомнить какую-то свою неудачу. А теперь перечисли все хорошее, что, хоть и косвенно, произошло благодаря этому. Выпиши на бумагу, не ленись. Недаром говорят, что и в горе есть благо. И Если что-то не получилось сразу, значит так надо. И даже, возможно, судьба тебя уводит от беды. Индикатор успешности по Мэри Эллен триби Успешные люди способны испытывать чувство благодарности, неуспешные считают, что им должны. Успешные делают комплименты, неуспешные критикуют. Успешные люди отдают должное другим за их победы, тогда как неуспешные люди в случае победы присваивают всю славу себе. Успешные умеют прощать, неуспешные же долго обижаются. Успешные люди читают каждый день. Неуспешные люди вместо чтения смотрят целый день телевизор. Успешные признают ответственность за свои ошибки. Неуспешные винят в своих ошибках других. Успешные люди говорят об идеях. Неуспешные люди не знают, кем хотят быть. Успешные ведут дневник. Неуспешные говорят, что его ведут, но на деле нет. Успешные люди делятся информацией. Неуспешные нет. Успешные желают другим успеха. Неуспешные вместо этого сплетничают. Успешные люди излучают радость. Неуспешные люди источают злость. Успешные составляют список личных качеств, которыми хотели бы обладать. Неуспешные втайне надеются на чужой провал. Успешные люди принимают перемены, а неуспешные люди их боятся. Успешные ставят перед собой цели и строят жизненные планы. Неуспешные никогда не ставят цели. Успешные люди составляют список дел и проектов, неуспешные люди действуют спонтанно. Успешные действуют, руководствуясь трансформационным подходом, неуспешные – транзакционным подходом. Успешные люди постоянно учатся, неуспешные думают, что знают все. А что делать, если работа не оставляет свободного пространства для полета фантазии, планирования и осуществления чего-то, кроме повседневных обязанностей? Я часто слышу этот вопрос. Очень удобно оправдывать свое бездействие загруженностью и усталостью, потому что, когда у тебя есть интересный и вдохновляющий проект, ты найдешь для него время. Можно встать в 6 утра и уделить ему 2 часа до работы или отказаться от вечеринки и потратить на проект те же 2 часа вечером. В конце концов, можно и лечь попозже. Весь вопрос в приоритетах. Как говорится, кто хочет, тот найдет способ Кто не хочет, найдет оправдание. Если у тебя есть время на социальные сети, сериалы и прочее, значит сможешь найти время и для того, чтобы работать над собой и развитием своих собственных проектов и своего творчества. Я так делал много месяцев, когда создавал первую программу личностного роста для мужчин или когда планировал другие проекты. Для написания этой книги я встаю в 6.30, чтобы 60 минут спокойно писать, пока не наступит время будить детей в школу. Когда я работал в банках, и мне на работе надо было быть в 9.00, я часто вставал в 6.00 и читал развивающую литературу. Я создавал программу личностного роста для мужчин. На это у меня уходил час каждое утро. Я понимал, что другого времени не будет. Зато у меня была цель, которая придавала мне силы и вдохновляла меня. И, что немаловажно, мне было очень интересно. В итоге получилось организовать бизнес, в который я вложил душу. Через месяц или через год, рано или поздно, все приносит свои плоды. Третье. Не пытайся переплюнуть Цезаря. До 30 лет я редко задумывался о ценности времени. Но после 30 я понял, что хочу взять от жизни больше. Тогда я толком не знал, чего же мне не хватает, но никак не мог избавиться от устойчивого ощущения, что чего-то все же не достает. Несколько лет я не мог определиться с тем, чего же я хочу. Но постепенно это неопределенное чувство обрело форму, и я понял, что если не начну что-то менять, то в итоге весь мой потенциал так и ограничится достижениями в работе и построением карьеры. Да, я и сейчас продолжаю строить карьеру и развивать свои бизнесы, но у меня появились и другие цели и стремления. Жизнь может стать прекрасным приключением, если мы позволим себе быть открытыми для всего нового. Красота в неизведанности и познании неизведанного, а не в статичности и предсказуемости. Я оглянулся на свой 15-летний путь профессионального становления и понял, что работа хоть и давала мне необходимые эмоции, но не всегда. Поэтому я сам придумывал себе испытания. Стало скучно, поменял работу. На новом месте я всегда первое время ощущал всплеск адреналина. И чем серьезней был вызов, тем живее я себя ощущал. А потом, через несколько лет, как правило, все угасало. И я искал новый вызов. Очевидно, проблема была не в работе, а во мне. Так я пытался не терять запала и азарта, который чувствовал каждый раз, когда передо мной стояла новая амбициозная задача. После 30 лет я ощутил, что время моей активности в самом разгаре, а все мои детские и юношеские мечты – могут остаться только мечтами, если я не уделю им время и не решусь их реализовать. Тогда я начал выписывать в блокнот все свои желания, составил список. В него, помимо прочего, вошли построения более крепких отношений в семье с женой и детьми, восхождение на гору, открытие собственного ресторана, изучение иностранного языка, более активная социальная жизнь и еще много того, что начало постепенно сбываться. Человек способен на все, если только это не нарушает законов физики и уголовного кодекса. Единственное, что нас ограничивает, это наши убеждения. Меня больше не вдохновляла моя прежняя жизнь. Я искренне хотел осуществить каждый пункт из списка. Совершить прорыв по всем направлениям и стать более гармоничным и разносторонне развитым человеком. Многое из этого списка воплотилось в реальности. Любая идея прежде всего рождается как мысль в нашем сознании. Например, ты захотел кофе. Чтобы твое желание обрело форму, тебе придется подняться, взять чашку, насыпать в нее кофе, залить кипятком. Конкретные действия — простой и понятный алгоритм. Но мало кто понимает, что и со всем остальным в нашей жизни работает та же схема. Если ты не встанешь и не вскипятишь воду, кофе не получишь. Если ты встанешь, но по дороге к чайнику решишь, что стоит пойти переодеться, ты не сваришь кофе. Возможно, сваришь его позже, но не сразу. Так же и в остальном. Потенциал человека огромен и до конца не изучен. Мысли материальны. Когда мы что-то хотим и сфокусированы на этом, пространство вокруг нас постепенно выстраивается. Мы влияем на него, и оно помогает нам получить желаемое так мечта обретает физическую форму. Но для начала ее нужно четко сформулировать. Люди, которые смогли построить жизнь по своему сценарию, как правило, твердо убеждены, что для человека возможно практически все, были бы вдохновляющая цель и вера в возможность ее достижения. Ты тоже так можешь. И чем раньше начнешь, тем больше желания успеешь реализовать. Конечно, об этом не думают в молодости, но запас времени не безграничен. Все имеет свое логическое завершение. Мы смертны. И даже ранее того рокового часа наступит период, когда ты физически будешь не способен осуществить многое из задуманного. Сколько тебе сейчас лет? 20, 25, 30? Вот и активной жизни, когда море по колено и горы по плечу осталось еще столько же, может, чуть больше. Большинство живет в режиме энергосбережения. надеясь на то, что время придет. Оно не придет. Оно уходит. И как ты собираешься провести то время, что тебе осталось? Будешь сидеть и бояться высунуться, или попробуешь рискнуть и добиться той жизни, о которой мечтаешь? Можно плыть по течению, беречь силы, жить в режиме экономии и энергии, откладывать все на потом и довольствоваться посредственными результатами быть конформистом и ждать идеального момента. Но дождешься ли? Или же ты осознаешь, какой прекрасный подарок преподнесла тебе Вселенная и отнесешься к нему соответствующим образом? Это самый ценный и, к сожалению, невосполнимый ресурс. Наше время на планете Земля. Если правильно им распорядиться, то ты успеешь реализовать себя, свой потенциал, создать что-то действительно стоящее на благо себя, своей семьи и планеты принести пользу. Тогда в конце жизни ты не будешь испытывать сожалений и разочарований. Не будешь жалеть о том, чего не успел сделать и попробовать, о том, на что не решился. В контексте твоей жизни и смерти, все твои теперешние страхи и все, о чем ты сейчас беспокоишься, не пробуя и не рискуя следовать своим желаниям, это ничто умирает и вряд ли будешь думать, что правильно поступил, когда из-за стеснения не решился признаться той самой девушке в своих чувствах. Вряд ли ты будешь хвалить себя за то, что остался на неинтересной работе и провел на ней всю жизнь, постоянно ругаясь и мучаясь, но так и не рискнув что-либо поменять. Еще немного про фокус и концентрацию. Не стоит сходить с ума, суетиться и хвататься за несколько дел одновременно. Чем больше зайцев ты пытаешься поймать за раз, тем менее удачной будет твоя охота. Распоряжаться своим временем нужно с умом. Концентрироваться на выполнении конкретного дела, доводить его до конца и только потом приступать к следующей задаче. Если ты начинаешь заниматься чем-то одним, потом переключаешься на второе, третье, то твой КПД снижается. Наша психика устроена так, что на переход между задачами ей требуется определенное время. Кроме того, Незавершенное дело перетягивает на себя внимание и энергию. А бывает и так, что ты очень хочешь что-то попробовать, но тебя от этого настойчиво отговаривают друзья, коллеги, родственники, и ты сдаешься. В этот момент ты предаёшь себя, того, кто сидит в глубине твоей души и хочет, чтобы его услышали, потому что он знает, что тебе на самом деле хочется и что нужно. Не окружающие, а ты сам. Единственный человек, кто знает твои желания и потребности. Любой человек, который не поддерживает тебя или не одобряет твои искренние стремления и желания воплотить свои мечты в реальность, возможно, сам когда-то мечтал о чем-то, но не решился попробовать. Ведь люди дают советы, опираясь на свой опыт и свои убеждения. Среднестатистический человек не заинтересован в том, чтобы кто-то сломал привычную систему и начал жить свободно и счастливо. Потому что если получится у тебя, то какое оправдание собственного бездействия останется им? Ты можешь быть посредственным, как все, а можешь не быть. Можешь слушать и поступать, как тебе говорят, а можешь так, как хочешь сам. Выбор не всегда легкий, но если бы было легко, то все жили бы, воплощая свои мечты в реальность. Но это не так. И такой жизнью живут лишь единицы. Слушать, слышать себя и доверять себе – Тоже проявление внутренней силы. Вот, скажем, все вокруг внезапно решили искать путь к себе в Индии или учиться преодолению трудностей, совершая походы в горы. А тебе не нравятся такие эксперименты? Ты ценишь стабильность, ты счастлив, работая с 9 до 6, ты нашел себя в простой, монотонной, но интересной для тебя работе. Ты на своем месте. Не всем нужно ходить в горы, быть скалолазами и первооткрывателями. И наоборот. Не все должны быть серьезными, рациональными и последовательными. Все мы разные, с самым разным набором качеств. Надо стараться быть самим собой и делать то, что сам хочешь, а не то, что навязывает тебе общество. И уж точно не пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям. Когда ты поступаешь в соответствии со своими желаниями, жизнь сложится сама собой. Она превратится в интересное путешествие с приключениями. Представь, что твоя жизнь — это книга. Каждая глава составляет 10 лет твоей жизни. На сегодняшний день написано всего 2 или 3 главы. Какие они? Тебе интересно было бы их прочесть? Наверняка ты легко сможешь выделить 5 основных событий, которые повлияли на ход твоей жизни. Это были переломные и драматические моменты? Или они происходили плавно? Будешь ли ты гордиться тем, что сделал в нынешнем году? Или же вообще никогда не вспомнишь, что в нем произошло. Жил от выходных к выходным и в понедельник заставлял себе идти на работу. Помню, как один раз я не поехал на десятилетие своего университетского выпуска, потому что у меня, как я себя убедил, было много работы. Сейчас я уже и не помню, чем таким важным я занимался в тот день. Но если бы я поехал, то запомнил бы то событие на всю жизнь. Так и с остальным. Что ты делаешь сейчас, о чем можно будет вспомнить через годы? Когда ты начнешь жить, а не откладывать все на потом? Когда решишься сделать то, что давно хочешь сделать? А теперь представь, что в книге твоей жизни всего 7 или 8 глав. И последние главы посвящены, скорее всего, подведению итогов и рефлексии. В них уже отсутствуют активные действия. А первые две уже написаны. Получается, на основной сюжет остается всего 3 или 4 главы. Что ты с ними сделаешь? Чем ты их заполнишь? Если не подойти с уважением к написанию своей книги, то целую главу можно будет свести к одному абзацу. Пролетят 20 лет, за ними еще 20. Сплошные пустые страницы. Так живет большинство людей. И у тебя есть выбор. Быть как все или рискнуть и зажечь свою звезду и написать увлекательные главы который будет интересно перечитывать. Какой должна быть книга, чтобы она заняла достойное место в твоей библиотеке? Захочешь ли ты сам ее прочитать? Порекомендуешь ли ее друзьям? Ты — единственный автор этого шедевра. Все зависит только от тебя. Так чего же ты ждешь? Какое решение ты можешь принять прямо сейчас, чтобы начать что-то менять?